Это присказка. Пожди, сказка будет впереди. Как на море Океане и на острове Буяне Новый гроб в лесу стоит, в гробе девицы лежит, Соловей над гробом свищет, чёрный зверь в дубраве рыщет. Это присказка. А вот сказка чередом пойдёт.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 Дай-ка я под караулю, а ни что так я и пулю, не смигнув, умею слить, лишь бы дурня уходить. Донесу я в Думе царской, что конюшни государственной босурманин ворожей чернокнижник и злодей, что он с бесом хлеб соль водит, в церковь божию не ходит, католицко держит крест и постами мясо ест.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 Чу, в самом деле двери глухо заскрипели, кони топнули, и вот входит старый канавод. Дверь задвижкой запирает, шапку бережно скидает на окно ее кладёт, и из шапки той берет в три завёрнутый трепицы царский клад. Пирожар птицы. Свет такой тут заблистал, что чуть спальник не вскричал и от страху так забился, что овёс с него свалился. Но не в невдомек. Он кладёт перо в сусек, чистит кони, начинает, умывает, убирает, грив длинный плетёт, разные песенки поёт. А меж тем, свернувшись клубом, поколачивая зубом, смотрит спальник чуть живой, Что тут деет домовой? Что это? Ничто нарочно прирядился плут полношный нет рогов, ни бороды Рыжий парень хоть куды Волос гладкий, сбоку ленты На рубашке прозументы Сапоги, как ал-софьян Ну, точнёхонько, Иван Что за дива? Смотрит снова наш глазей На домового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 а, убрав их, в оба чана нацедил сыты медвяной и насыпал дополна белоярого пшена. Тут, зевнув, пирожар птицы завернул опять в тряпице шапку подуха и лег у коней близ задних ног. Только начало зариться, спальник начал шевелиться, и, услышав, что Иван так храпит, как Яруслан, он тихонько вниз слезает и к Ивану подползает.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 то кнута не миновать. Спальник наш, собравши силой, говорит царю, «Помилуй, вот те истинный Христос», справедлив мой царь донос. Наш Иван, то всякий знает, от тебя отец скрывает, но не злато, ни, зла ни серебро, жара птицево перо. Жара птицево проклятый, и он смел такой богатый, погоди же ты, злодей, не минуешь ты плетей. Да и толь еще он знает, спальник тихо продолжает, изогнувшийся, добро, пусть имел бы он перо, да и самую жар-птицу, во твое, отец-светлицу, поль приказ изволишь дать, похваляется достать. И доносчик с этим словом, скрючись обручем таловым к кровати подошел, подал клад и снова в пол».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 Царь тем много любовался и до колоти смеялся, а дворяне, усмотря, что смешно то для царя, между собой перемигнулись и в другоредь растянулись. Царь так тем доволен был, что их шапкой наградил. Тут посыльные дворяна вновь пустились звать Ивана, и на этот уже раз обошлись без проказ.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 Царь прищурясь глазом левом закричал ему с гневом приподнявшийся: "Молчать! Ты мне должен отвечать в силу коего указа, скрыл от нашего ты глаза наше царское добро, жаро птицевое перо. Что я царь, а боярин? Отвечай сейчас, татарин! Тут Иван махнув рукой говорит царю: "Постой!"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 «Направёшь в решётку накол, вон холоп!» Иван заплакал и пошёл на сеновал, Где конёк его лежал. Горбунок его почуял, дрягнул было плесовую, Но, как слезу увидал, Сам чуть-чуть не зарыдал. «Что, Иванушка, не весил? Что, головушку повесил?» Говорит ему конёк, уйвёл вертясь и ног. «Не утайся предо мною!»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 «Служба вся, брат, впереди!» «Ты к царю теперь поди и скажи ему открыто, «Надо, царь мне, два корыта белаярого пшена до да заморского вина!» «Довели поторопиться! Завтра только зазариться мы отправимся в поход!» Тут Иван к царю идет, говорит ему открыто, «Надо, царь мне, два корыта белаярого пшена до да заморского вина!»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 Фу ты, дьявольская сила, Эк их дряни привалила, чай их тут с десятков с пять, бы всех переимать, То-то были бы поживы. нечего молвить ведь страх красивы, Ножки красные у всех, А хвосты-то сущий смех, Чай таких у куриц нету, А уж сколько парень свету, Словно батюшкины печь. И, скончав такую речь, Сам с собой под лазейкой, Наш Иван ужом до да змейкой... Копшену свином подполз. Хвать одну из птиц за хвост. ой конёчек, конечек-горбуночек, прибегай скорее, дружочек, я ведь птицу-то поймал!» Так Иван-дурак кричал. Горбунок час явился. «Ай, хозяин отличился!» — говорит ему конек. «Ну, скорее ее в мешок, да завязывай тужее, а мешок привесь на шею, надо нам в обратный путь». «Нет, дай птиц-то мне пугнуть!» — говорит Иван. «Смотри-ка, видишь, надселися от крика!» И, схвативши свой мешок, хлещет вдоль и поперёк. Ярким пламенем сверкая, Встрепенулася вся стая, Кругом огненным звелась И за тучи понеслась.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 Свет такой тут вдруг разлился, Что весь люд рукой закрылся. Царь кричит на весь базар. "Ахти, ты, батюшки, пожар! Эй, решеточных, взывайте, заливайте, заливайте! Это, слышь-то, не пожар, Это свет от птицы жар, Молвил Ловчий, сам со смеху надрываясь. Потеху я привез тебя, сударь, Говорит Ивану царь.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 «Надо ж этак умудриться!» Тут все в голос. «Удружи!» «Расскажи, брат, расскажи!» «Ну, какую вы хотите?» «Пять ведь сказок!» «Вот смотрите, первая сказка о Бобре, а вторая о царе, третья, дай бог память, точно, о бояре невосточной. Вот четвертый князь Бобыл в пятой, в пятой, эх, забыл. В пятой сказке говорится «Так в уме вот и вертится, ну да брось ее!» Постой, а красотке, что ли, какой? Точно, в пятой говорится о прекрасной царь девицы, ну, которую ж, друзья, расскажу сегодня я. Царь-девицу, все кричали, о царях мы уж слыхали, нам, красоток-то, скорей их и слушать веселей. И слуга, усевшись важно, стал рассказывать протяжно.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 Та девица, говорят, ездит в красном полушубке, В золотой, ребята, шлюпке и серебряным веслом Самолично правит в нём, Разные песни попевает и на гусельцах играет. Спальник тут с палати скок, И со всех обеих ног во дворец к царю пустился,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 «Мы сегодня в кухне были, за твое здоровье пили, и один из дворских слуг нас забавил сказкой вслух. В этой сказке говорится о прекрасной царь-девице. Вот твой царский стремяной поклялся своей бродой, что он знает эту птицу, так он назвал царь-девицу, и ее, изволишь знать, похваляется достать». Спальник стукнул об пол снова. «Гей!»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 Ведь для поимки надо царь мне две ширинки, Шитый золотом шатер да обеденный прибор, Весь заморского варенья и сластей для прохлаждения». Вот Иван царю идет И такую речь ведет. «Для царевненной поимки надо царь мне две ширинки, Шитый золотом шатер да обеденный прибор, Весь заморского варенья и сластей для прохождения». Вот давно бы так, чем нет».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 Едут целую седмицу. Напоследок в день восьмой Приезжают в лес густой. Тут сказал конёк Ивану, «Вот дорога к океану, И на нём-то круглый год Та красавица живёт. Два раза она лишь сходит с океана И приводит долгий день на землю к нам. Вот увидишь завтра сам». И, окончив речь к Ивану, Выбегает к океану, На котором белый вал — Одинёшенник гулял. Тут Иван с конька слезает, А конёк ему вещает. «Ну, раскидывай, шатёр! На ширинку ставь прибор Из заморского варенья И сластей для прохлаждения. Сам ложись и за шатром, Да смекай себе умом. Видишь, шлюпка вон мелькает, То царевна подплывает. Пусть в шатёр она войдёт, Пусть покушает, попьёт, Вон как в гусли заиграет,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 Тут конёк из глаз сокрылся, за шатер Иван забился, И давай дыру вертеть, чтоб царевну подсмотреть. Ясный полдень наступает, царь-девица подплывает, Входит с гуслями в шатёр и садится за прибор. Ха, Так вот-то царь-девица! Как же в сказках говорится, — рассуждает стремяной, — что куда красна собой царь-девица?» Так что диво, это вовсе не красиво, и бледнатой и тонка. Чай в обхват-то три вершка, а ножонка-то, ножонка, -то, ножонка ты, словно у цыпленка. Пусть полюбится кому, я и дарм не возьму. Тут царевна заиграла и столь сладко припевала, что Иван, не зная как, прикорнулся на кулак. И под голос тихий стройный засыпает преспокойно.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 Горбунок ему кричит. Все по праве может статься, Только чур не засыпаться. Завтра рано поутру К златошвейному шатру Приплывет опять девица мёду сладкого напиться. Если ж снова ты заснешь, Головы уж не снесешь. Тут конек опять сокрылся,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 Вмиг конёк к нему явился, а хозяин отличился! Ну садись же поскорей, да держи её плотней!» Вот столица достигает, царь к царевне выбегает. За белы руки берёт, во дворец её ведёт, и садит за стол дубовый и под занавес шелковый, в глазки с нежностью глядит, сладки речи говорит, Бесподобная девица, согласись быть царица. Я тебя едва узрел, сильной страстью вскипел. Соколины твои очи не дадут мне спать средь ночи. И во время белого дня, ох, измучают меня. Мол, ласковое слово, все для свадьбы уж готово. Завтра ж утром, светик мой, обвенчаемся с тобой и начнем жить припевая. А царевна молодая, ничего не говоря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 Перстень дьявольский достать. Довелела да заезжать эта тонкая царица где-то в терем, Поклониться солнцу, месяцу, Притом и спрошать кое о чем. Тут конек. Сказать по дружбе — это службишка. Не служба. Служба вся, брат, впереди. Ты теперь спать поди, А на завтра утром рано мы поедем к океану. На другой день наш Иван, взяв три луковки в карман, потеплее приоделся, на конька своем уселся и поехал в дальний путь. Дайте, братцы, отдохнуть.